четыре ста в а в г у с т п е р в ы Постоянство устремлений служит ручательством успеха. Постоянство, укрепленное ритмом, делает ручательство н е п р е л о ж н ы м И в руках человека д о с т и г н у т того, к чему устремлен дух, но и з м е н ч и в ы и часто непостоянные, н е у с т о й ч и в ы стремления л ю д с к и е Их сфера о б ы ч н о с т ь и устремления эти п р и н о с т земные плоды. но мы говорим о н е о б ы ч н о м о пространстве и сферах надземных обо всем что дух возвышает над временными п р и х о д я щ и м и явлениями плотного мира они важны они нужны они неизбежны они служат духу трамплином чтобы взлететь от земли В это м их значение и нужность так правильное сочетание неизбежности плотной с владением тончайшими энергиями сфер высших приводит к возможности огненных достижений водящих далеко вперед за пределы ограниченного и замкнутого круга одного воплощения.